— Опять? Да из какой же деревяшки вас вырезали? Я считала, что вы дворянин. — Я хоть раз намекал вам на то, что таковым являюсь? — Разве что случайный дворянин, — добавил он, — с едва заметной ироничной улыбкой. — Напомню, что вы обо мне ничего не знаете, так что меня удивляет настойчивость, с которой вы пытаетесь вовлечь меня в эту историю. — Я вам изложила свои доводы. — Совершенно верно. Но если бы я в тот вечер не свалился, как снег на голову, в гостиной госпожи Дю Меснильдо, на кого бы вы возложили спасительную миссию? Может быть, на Феликса? Роза де Монтандер покраснела и бросила полный отчаяния взгляд на предмет своей любви который в двух шагах от них грыз ногти, слушая их словесный поединок. Нет, нет, это было невозможно. Да вы же понимаете, что если бы кто-нибудь, молодой, и богатый, захотел жениться на моей бедной Агнес, это бы уже давно произошло. Вы хотите, чтобы я на ней женился? «Да это бред какой-то, мадемуазель!» — сказал Тремен сурово. «По-моему, я тоже сообщил вам свои аргументы?» «Так много я от вас и не прошу, но поймите, в тот вечер мне показалось, что лишь к вам я могу обратиться. Вы человек посторонний, у вас нет привязанностей в этой стране». Феликс де Варанвиль щел момент удобным, чтобы вступить в разговор. Ему тоже было жаль несчастный Агнес, но мириться с подобными утверждениями юной розы он не мог. «Привязанности», — произнес он мягко, — «это как раз то, что мой друг хотел бы создать, или, вернее, возобновить в наших краях. Вам, разумеется, неизвестно, что он только что приобрел у маркиза Делли Галя участок земли в Ла -Парнель и собирается там построить дом. Послушав вас, он рискует серьезно повредить своему положению в обществе. «Как будто он придает этому обществу какое-то значение», отвечала Роза, выразительно, но не слишком вежливо пожав плеча. «Я знаю, что он терпеть не может Нервиля, и... Что вы сказали?» «Господин Тремен купил землю? Я за него бесконечно рада. Да и за вас, господин де Варанвиль, ведь друг ваш останется рядом с вами», добавила она совершенно другим тоном и с такой ослепительной улыбкой, что даже поразила Феликса, несмотря на всю его бдительность. Он продолжал гораздо приветливее. «Чего же вы от него хотите?» Девушка не стала долго раздумывать. Чтобы он помог мне помешать этому нелепому браку. И больше ничего. Например, если бы господин Тремен согласился прогуляться здесь после кофе, я могла бы предложить моей подруге к нему присоединиться, сказав ей, что он хочет с ней побеседовать. Некоторое время спустя я бы отправилась его разыскивать вместе с женихом. И если бы тот решил, что это... «Любовное свидание? Ему ничего не осталось бы, как вызвать меня на дуэль!» — воскликнул Гийом вне себя. «Да вы совсем сошли с ума, мадемуазель! Вы представляете, как я стану драться на дуэли с этим ископаемым? Вы желаете выставить меня на посмешище? Вы ничего не понимаете! Вместе с ним я бы привела отца и предоставил вам столь соблазнительный повод. В вашем вымысле, к сожалению, слишком много промахов. Я отнюдь не интересен мадемуазель Денервиль и не вижу, с какой стати она согласится на свидание под деревьями. Хотите, поспорим? Прошу лишь одного. Вернуться на это же место, скажем, от трех до половины четвертого. В остальном, дел за мной. Согласны? Мужчины переглянулись, и было видно, что ни у одного из них предложение не вызывает восторг.